Пираты. Адмирал Вырин разорвал связь и задумчиво откинулся в своем кресле. Сейчас ему было о чем подумать. Хоть этот старый трол и терпеть не мог снобов и за знаек, из рассы но деньги ему были нужны. Его эскадра требовала постоянных денежных вливаний для поддержки своей боеспособности. Хоть он и был пиратом, но терпеть не мог беспорядка или плохого отношения к своей подотчетной технике. А «Вы видели, на чем сейчас летают пираты?» «В лучшем случае, корабли третьего поколения. И это в лучшем случае. А то есть и второго. Это же не корабли, это гробы. Мало того, что они еле-еле летают, так они еще и в ужасном состоянии». Адмирал не мог себе такого позволить. Именно поэтому старался снабдить своих бойцов максимально возможным новейшим оборудованием. Благо, связи в Федерации у него хватало. Даже в той же самой службе безопасности Федерации, которая имела на него зуб за убийство своих агентов. Но сейчас речь была не об этом. Изучая данные про новый объект охоты, он заметил странность. Почему этот глава Великого дома за ней не стал посылать своих собственных агентов? Ведь так проще всего было сделать. Сколько уже было таких случаев даже на памяти старого адмирала, когда эти аграфские выкормыши, появляющиеся буквально ниоткуда, нападали на кого-нибудь, хватали и исчезали в неизвестности? Были даже случаи, когда Федерация предоставляла ноту протеста их империи. Но все это было бессмысленно, так как представители этой расы считали себя выше законов других государств. Но сейчас в этой империи происходило что-то из ряда вон выходящее, так как они обратились к постороннему за помощью. И это напрягало. Пожилой трол задумчиво потянулся в своем кресле. Его совершенно не беспокоило то, что он размышляет в присутствии нескольких своих офицеров. Это уже стало привычкой. Да они и не особо возражали. Каждый из них был буквально выращенным лично еще с момента того, как они поступили на его корабль курсантами. Он всегда к ним относился как отец. Именно поэтому, когда его пришли арестовывать по подложным показаниям какого-то там снабженца за растрату, они не стали раздумывать, а просто защитили своего адмирала. И сейчас даже стали преступниками ради того, чтобы спасти его жизнь. — Только почему жизнь, — спросите вы? — Да и последнему дураку понятно, что на иридиевых дродниках он бы долго не протянул. Максимум один-два года. — Адмирал, — осторожно постарался привлечь его внимание первый помощник. — Адмирал, что там за заказ такой? Адмирал молча приоткрыл один глаз и посмотрел на своего заместителя. Этот слаг смог многое себе позволить, так как неоднократно спасал Адмиралу жизнь. Перечислить все бои, в которых они были вместе, было просто нереально. Именно поэтому старый боевой товарищ мог себе позволить подобное. Отвлечь адмирала от его размышлений. «Да так!» — легко пожал плечами адмирал, перекидывая на общий экран информацию об объекте поиска. «Полукровку одну найти нужно». Все присутствующие офицеры в процессе связи, изображавшие неадекватных пиратов — «Сейчас подобрались и смотрели на данные с экрана». «Оно того стоит?» — снова подал свой голос первый помощник после пятиминутных обдумываний информации. «Что-то мне подозрительно. чтобы аграфы сами обратились за помощью к нам? У них же для этого есть свои службы, наемники. Но почему мы?» а «Вот это вам и предстоит выяснить». Адмирал зло ощерился и посмотрел на своих подчиненных, лица которых точно так же светились злобными оскалами. «Мне настолько интересно, с чего бы эта глава Великого дома решился на подобное, что вы сделаете все, чтобы я это узнал. Все ясно». Негромкий гул голосов офицеров подтвердил, что они все поняли. Отпустив своих офицеров, адмирал снова откинулся в кресло и задумался. Он давно не был наивен и никому не доверял. Особенно этим снобом из империи Аграф. Ему пришлось несколько раз иметь с ними дело, и воспоминания об этом были не очень хорошие. Для того, чтобы достичь своей цели, они были способны подставить или даже убить своего родственника, не говоря уже о ком-то постороннем. Именно поэтому подобные заказы его настораживали. Да, он его взял. Но даже если он его не выполнит, то что сможет ему сделать этот глава Великого Дома? Обвинение в невыполнении контракта? Тролл тихо хмыкнул, представив себе эту картину. Это же равносильно признанию того, что глава Великого дома делал заказ на разумного. Он на это никогда не пойдет. Все же что-то в этом заказе его очень сильно беспокоило. Именно поэтому он и попросил своих офицеров выяснить по своим каналам информацию про эту девчушку. Кто она, откуда и по какой причине ее могут разыскивать. Хоть он и стал за последнее время довольно крупным пиратом, но у него были некоторые свои принципы. И он, согласно им, считал «Живи сам и давай жить другим». Слишком много в этом заказе было неизвестного. Именно поэтому он и не собирался торопиться. «Витязь, Артем еще никогда так не бегал по своему кораблю, как в этот раз, так как ему только что сообщили, что ссора пришла в себя». Впервые за всю свою жизнь парню было нереально сложно признаться самому себе, что эта девочка для него так много значила. Но как он не спешил в палату, куда переложили девочку из медкапсулы, он пришел уже далеко не первый. Приближаясь к открытым дверям, землянин уже слышал веселый гвалт голосов и отлично понимал, что ей скучать в больнице не придется. Ожидая увидеть там кого угодно из членов своего экипажа, Артем все же был удивлен. Возле самой кровати, на которой лежала все еще бледная и немного похудевшая девочка, держа ее за руку, сидела Мири. Рядом с полуагравкой стояло ее хранение из рыцарей креатов, Но и они не молчали, а довольно весело пытались рассмешить девочку. Кроме них здесь уже присутствовали молодые големы, с которыми Сора сумела сдружиться. С другой стороны кровати сидела и держала девочку за вторую руку Аврора, за спиной которой уютно примостился хорок, которого все по привычке твали шестой. К косяку двери прислонилась Асура, которая до сих пор ждала, когда из медкапсулы выпустят ее ненаглядного брата Сора. Добежав до палаты, Артем притормозил и постарался войти в дверь как можно более солидно. Хотя по косым взглядам присутствующих он понял, что его слегка растрепанный вид и раскрасневшееся лицо Четко выдавало то, с какой скоростью он сюда добирался. «Ар!» — тихо проговорила девочка, ее лицо по непонятным для Артема причинам внезапно покраснело. «Прости, я тебя подвела!» «Глупая!» — Артем мягко улыбнулся, глядя на смутившуюся девочку. «Ты давай выздоравливай, и больше так нас всех не пугай!» «Всех?» Девочка немного испуганно обвела глазами всех присутствующих в палате. — Я не хотела. — Ну еще бы ты хотела, — ехидно пыгнула Аврора, весело косясь на капитана. — Капитан из-за тебя тут такой террор устроил. — Кому? — испуганно ойкнула девочка, едва не подпрыгнув в кровати. — Что произошло, пока меня не было? — Потом узнаешь. Артем нахмурился и внимательно посмотрел на Аврору, которая, поняв, что сболтнула лишнее, Старательно отводила взгляд. «Тебе еще рано о таком беспокоиться. Ты отдыхай, поправляйся. А с остальными проблемами мы разберемся сами. Главное, чтобы ты была здорова». При взгляде на испуганное бледное лицо девочки у Артема что-то странно запершило в горле. Он не мог больше находиться в этом помещении, так как понял, что сейчас его голос даст петуха от волнения. Именно поэтому он быстро проговорил последние слова — и с сильно занятым видом вышел из палаты. Из-за этого он не видел, какими взглядами его проводили все присутствующие в палате, как переглядывались между собой Аврора, Сора и Мири. Если бы он это увидел, то у него возникли бы подозрения, что на корабле организован женский заговор. Причем целью этого заговора стал именно он. Но сейчас ему было абсолютно не до этого. Он отлично понимал то, что девочка пришла в себя немного не вовремя. Нет, вы не подумайте, он очень сильно за нее переживал и хотел бы, чтобы она никогда не болела. Но сейчас, когда она пришла в себя, он не может просто так взять и выбросить с борта корабля тех гостей, из-за которых все произошло. Ведь именно из-за Мири ее охраны ссору и пытались убить. Но девочка со своей наивностью поверит в любую сказку этой прожженной интриганки. Ведь не зря же она сидит возле ее кровати. Наверняка что-то уже наговорила. Но как бы там ни было, он не собирается больше терпеть на борту посторонних. Тем более настолько беспокойных. Вернувшись в свои апартаменты, Артём прошел прямо в зону отдыха. Там журчал тихо ручей. Шелестел листьями платан. Заняв свое привычное место под платаном, Артём взял очередную кость твари стармарана и принялся вырезать очередную безделушку. У него уже снова накопилась целая коллекция подобных изделий, которые он собирался перепродать через торговый дом Хагда. Вспомнив про менеджера этого дома, с которым он вел дела, Артем улыбнулся. Этот менеджер недавно стал одним из директоров торгового дома и не скрывал, что именно благодаря контрактам и доходам от продаж Артёма Этот круглый представитель расы Саарнаму Хорнвилан был готов на все, лишь бы не терять такого клиента. Он даже предлагал проводить какие-либо закупки или поставки напрямую с военных складов Республики Хагдан. Этот вопрос был очень интересен Артему, так как новое оборудование Республики было технологичным и выполненным на хорошем уровне, но и очень дорогим. А исключая из цепочки поставок целую серию поставщиков, можно было сбить цену примерно наполовину. Аккуратно скользя резцом по поверхности и стараясь увидеть то, что Кость пытается показать ему, парень раздумывал о том, какие теперь отношения у него будут с представителями из системы «Кольцо Ларуа. Он ведь открытым текстом дал им понять, что на поводу у них не пойдет. Еще бы. Даже сообщество Яца не стало с ним торговаться, а просто выдали ему все, что у них было, чтобы получить от него необходимые им товары. Он пару раз просматривал перечень тех якобы артефактов, которые пытался подсунуть ему учитель. Такому мусору место было только на свалке. И Илгусу еще повезло, что его посол и переговорщик, вознесенный Конрад, не оказался настолько тупым, чтобы просто подсунуть ему этот мусор. — Как же тяжело тебе, наверное, с этим учителем, — задумчиво пробормотал Артем, вспомнив бледное лицо вознесенного Конрада. Представляю, как ты его сейчас уговариваешь дать мне именно то, что мне нужно. Эти мысли Артема были основаны не на пустом месте, ведь он действительно указал в списке довольно дорогие артефакты, И одни большие источники чего стоили. Эти артефакты могли вырабатывать огромный объем энергии, которым можно было запитать большой корабль. Артём не зря указал не меньше десятка таких артефактов, так как Витязь требовал очень много энергии. Сейчас, конечно, он не испытывал недостатка в ней. Но кто знает, что будет в будущем. Ученые не могли точно сказать, сколько времени активно такой источник может вырабатывать энергию. И поэтому землянин не хотел рисковать. Как говорили на Земле, запас карман не тянет. Но кроме них еще были и другие разумные, которым был интересен его товар — псикристаллы. Взять хотя бы тех же Чезахи. Ведь они поставляли эти самые живые корабли для флота Учителя. И в этот раз они захотели получить именно эти кристаллы. В обмен на свои поставки. Артём мысленно хмыкнул. Если Учитель не решит пойти ему навстречу, то Артём вполне спокойно может попытаться сам связаться с представителями этой неоднозначной расы. И тогда Учитель останется ни с чем. Многие, конечно, могут этого не понять, особенно его последователи. Но они последнее, чье мнение могло заинтересовать землянина. Кроме них были еще и другие, сообщество и ации или СНИ. И это не учитывая представителей государств содружества. Генерал СБ Федерации Кром Таир попытался уже мягко намекнуть на то, что он ждет от Артема очередную партию псикристаллов. Были также представители конфедерации Делус, республики Хагдан. Ни с кем из них ссориться Артём не собирался. Небольшие партии псикристаллов уже были готовы к поставке. «Капитан!» — внезапно прервал его размышления Семёныч. «Вас вызывают с планеты! Хотя сигнал довольно странный». «Почему тебе кажется, что сигнал странный?» Артем спокойно отложил резец и недоделанную статуэтку в сторону. Тебя что-то беспокоит в этом сигнале? «Сигнал идет с планеты», — в голосе Искента послышалась неуверенность. «Но, судя по небольшой задержке между словами и предложениями, этот сигнал идет откуда-то издалека через ретранслятор». «Более того, согласно моего анализа, этот сигнал закодирован каким-то сложным, скорее всего, военным шифром». «Подожди». Землянин встал, отряхнулся и пошел в свой кабинет. Если он закодирован военным шифром, как же ты его принимаешь? В том-то и дело. Почему он буквально представил себе картинку, как Семенович пожимает плечами? Этот сигнал приходит на ретранслятор, который находится где-то на планете. На этом ретрансляторе сигнал расшифровывается и передается дальше, как обычный. И, судя по всему, мы являемся тем самым объектом или абонентом, которому он предназначен». «Ну, давай, показывай». Артем устроился поудобнее в кресле и взял в руки бокал с дахаром. Над поверхностью стола открылся довольно большой голографический экран, на котором возникло изображение молодой и довольно симпатичной девушки. Присмотревшись, Артем понял, что она принадлежит к присноизвестной известной расе арварцев. Девушка, конечно, не видела со своей стороны того, что происходило на экране у Артема. Пометок и стрелочек, которыми Семенович отмечал замеченные несоответствия. Первое, на что постарался обратить внимание парня Искин, это было то, что платье, одетое на девушке, не соответствует ее телу. Могло показаться странным такое выражение. Но на самом деле было видно, что платье одето на изображение гораздо позже. Кроме того, Семёныч анализировал ее поведение. Посадку. В результате внизу изображения выскакивали его аналитические выкладки, которые видел только Артем. Согласно этим выкладкам, девушка была довольно непроста. Скорее всего, она была каким-то военным чином. Пока налаживалась связь, Семёныч подобрал определенные фильтры и взломал кодировку изображения. Девушка предстала перед Артемом в своем истинном облике, но одета она была в военную форму военной разведки империи Арвар. Наблюдая за всеми этими фантасмагориями, происходящими с изображением, землянин не выдержал и улыбнулся. Со стороны эта маскировка выглядела очень смешно. Наконец-то канал связи установился более-менее стабильный, и девушка улыбнулась в ответ парню. — Добрый день! Улыбку можно было бы назвать ласковой, если бы истинное отношение к оппоненту не выдавали холодные глаза. — Меня зовут Рейна Таир. Я хотела бы с вами пообщаться по, по поводу поставок некоего товара. И какой же товар мог заинтересовать целого полковника военной разведки империи Арвар? Не удержался, чтобы не подколоть девушку-землянин. Я прямо теряюсь в догадках. Судя по тому, как напряглась девушка, и ее глаза стрельнули в сторону, его шокотерапия возымела действие. Что-что, а вот такие партизанские игры Артема всегда раздражали, особенно с детства. Он терпеть не мог, когда его принимают за круглого идиота. Думают, что его легко можно обдурить. Нет, никто не спорит. Если бы не было Семёна с его способностью анализировать поступающую информацию... то, возможно, у них все бы получилось. Девушка смогла бы изобразить наивную простушку, которая красивыми глазками хлопает с экрана и пытается развести своего оппонента на поставку товара. Артем уже, конечно, понял, что именно нужно этой особе, но он хотел услышать это от нее. «Меня предупреждали о том, что вы очень необычный, разумный». Оправившись от первого шока, слегка подалась вперед девушка. «И я вижу, что это правда». Ну что ж, давайте поговорим на чистоту. Девушка спокойно откинулась назад в своем кресле и сложила руки у себя на груди. Надо бы отметить, что не маленькой. Под изображением появилась пометка Семеновича о том, что фильтры сняты. И теперь изображение идет чисто, то есть всякие накладки типа несуществующих платьев или другой обстановки были убраны. Что, кстати, сказалось на стабильности канала. Мы в курсе последнего вашего конфликта с представителем империи. Немного подумав, начала говорить девушка, видимо, действительно решив говорить на чистоту. Как вы понимаете, нас это положение вещей категорически не устраивает. Мне поручено по возможности восстановить с вами контакты и восстановить поставки стратегических ресурсов в империю. Вы же понимаете, что нам, как и остальным государствам, также необходимы эти кристаллы. Наш представитель, адмирал Бнангназнути, знути сделал ошибку, вступив с вами в конфликт. Он будет за это наказан. Мне же поручено выяснить размер компенсации и возможности для восстановления сотрудничества. Что вы мне на это можете ответить? Выслушав монолог девушки, Артем не сдержался и ехидно хмыкнул. Он отлично помнил, что произошло тогда на планете Тармаран. когда он обратился за помощью к этому адмиралу. Тогда почему-то этот адмирал не подумал о том, что ему еще надо продолжать отношения с Артемом. Он не думал о том, что ему нужны эти поставки. А сейчас надо же, они уже готовы даже компенсацию ему выдать. Посмотрев на терпеливо ждущую с другого конца канала связи девушку, парень раздумывал о том, что ему ей ответить. Особых интересов в империи у него не было, кроме разве что выкупа из плена представителей конфедерации Делус. Но подобное он мог провернуть, обратившись к любому из кланов работорговцев этой империи. «За хорошую плату тебе с огромным удовольствием помогут и не будут требовать никаких ресурсов взамен». Сейчас парень стоял перед дилеммой. Федерация не вы... могла предоставить ему новейшие технологии и вооружение, которое его интересовало. Республика Хагдан также могла предоставить ему свои технологии, которые находились на достаточно высоком уровне, а также различные технологические устройства для корабля, что тоже ему было нужно. Конфедерация Делус предоставляла ему в обмен на поставки ресурсов свои технологии в области развития ракетной техники. что-что, а их ракета и торпеда уважало все содружество. А вот что он мог получить от этой империи темнокожих работорговцев? Что они могли ему дать, кроме рабов? А что вы можете мне предложить? Так и не придя к какому-либо решению, решил уточнить у девушки Артем. Я, например, не вижу никакого интереса для себя в вашем государстве. Какие технологии вы можете мне предложить взамен на поставки кристаллов? Судя по мелькнувшей на лице девушки растерянности, она сама даже не представляла того, что может предложить парню. Артем задумчиво потер переносицу и снова посмотрел на девушку. Отлично понимал, что перед ним сидит опытный оперативник, который легко и просто может свернуть его в бараний рог, если они окажутся рядышком. Более того... Она наверняка обладает и умеет очень хорошо пользоваться различными способами совращения с пути истинного различных разумных. Но сейчас она находилась на расстоянии, причем на очень большом. Ну, то, что сигнал шел через ретранслятор, расположенный на планете, четко говорило о том, что на планете находится агенты военной разведки Империи Арвар. Возможно, для этого нам нужно с вами встретиться и пообщаться лично. — начала говорить Рина, подтверждая своими словами его подозрение о том, что именно она собирается проделать. — Возможно, тогда мы все-таки найдем какой-то интерес в поставках с территории империи для вас. — Знаете, полковник, Артем не собирался так рисковать, подпуская к себе подобную гремучую змею. — Я предпочитаю иметь дело с разумными, которые четко знают, что они от меня хотят, и, главное, знают, что они могут мне предложить. — От вас же я не услышал пока ни единого предложения. — О какой встрече сейчас может идти речь, если вам даже нечего мне предложить? — Не отнимайте мое время. — Пожалуйста, если вы найдете то, что меня может заинтересовать в империи, свяжитесь со мной, и мы это обсудим. Конец связи. Судя по целой гамме чувств, которые она не смогла скрыть, девушка просто не ожидала того, что все ее чары и красота — Абсолютно не подействует на парня. При встрече с ним она бы наверняка попыталась использовать какие-нибудь афродизиаки и, возможно, чего-то бы и добилась. Но дело для нее сейчас усугублялось тем, что Артем ни в коей мере не собирался с ней встречаться. Да действительно, подумайте сами, зачем встречаться с тем, кому нечего тебе предложить. Они что, надеялись, что он просто подарит им партию кристаллов? Тогда они еще наивнее, чем их адмирал Бнанга-Знути. Немного мысленно посмеявшись их наивности, парень задумался. Это все, конечно, было очень весело, но и одновременно с этим напрягало. Если империя решила использовать против него свою военную разведку, то это означало то, что они могут перейти к более активным действиям. А какими бы архаичными ни казались их виды вооружений, Но они были в некотором роде довольно действенными. При хороших системах наведения орудия главного калибра линкоров могли нанести серьезный ущерб кораблям противника. Были даже такие орудия, которые выглядели просто монстрами. Одни только осадные мониторы, вооруженные громадными калибрами «Мортир», предназначенных для обстрела боевых станций или планетарных бомбардировок, чего стоили. Один такой снаряд мог развалить линкор Веллама с первого же попадания. В этом случае, конечно, республиканские корабли были более прочными, так как кроме силовых щитов защищались еще и мощными бронеплитами. Но их бы это тоже не сильно спасло от подобных снарядов. Поэтому ссориться с этой империей знаменито еще тем, что их спецслужбы используют зомбированных разумных способных На любые поступки, вплоть до самоубийства, не особо хотелось. Огорчало только то, что они уже знали, что он находится именно здесь. И покинуть эту систему он пока не мог, так как ждал сообщения от представителя системы «Кольцо Ларо. Ему оставалось только надеяться на то, что этот полковник окажется более адекватным агентом, чем тот адмирал. И вместо того, чтобы пытаться использовать возможности своей службы для принуждения оппонента к нужному решению, все же попытается найти какой-то компромисс. Задумавшись над этим, землянин задремал прямо в кресле. Империя Арвар Рейна Таир, полковник разведки Империи Арвар, задумчиво откинулась в своем кресле, глядя на потухший экран передатчика. она только что закончила довольно сложные переговоры с Разумным, с которым ей было необходимо в некотором роде наладить отношения. Весь этот разговор представлял из себя целый набор неожиданностей и сюрпризов. Несмотря на подготовку и технологическую мощь Департамента разведки, который мог изобразить любой необходимый интерьер и одежду оппонентам для разговора, этот Разумный легко и просто расколол все хитрости полковника. Рила действительно рассчитывала на то, что общаясь с молодой и симпатичной девушкой в более-менее приватной обстановке, этот разумный расслабится и позволит себе совершить пару-тройку небольших ошибок, которые и дадут полковнику возможность поймать его на крючок. Разговор пошел не по ее плану с самого начала. Этот разумный легко и просто смог взломать защиту техники департамента. Более того. Она четко видела, что никоим образом не заинтересовала его кокосы противоположного пола. Хотя, по данным предоставленным адмиралом, она знала, что он не интересуется и мужским полом, так как имеет несколько представительниц противоположного пола в своей семейной ячейке. Этот разумный доказал ей ошибочность ее мнения о нем как о недалеком и не сильно умном представителе своей расы. Мало того, что он легко и просто сумел направить разговор в нужное ему русло. Он еще и умудрился легко просчитать то, что именно она пытается добиться, когда настаивает на личной встрече. Ведь она действительно собиралась применить различные технические и не совсем средства для того, чтобы добиться нужного результата. Но главный вопрос, на который она так и не смогла найти ответ, заключался в том, что ей действительно просто нечего было ему предложить. Ведь у него имелись отношения с такими технологически развитыми государствами, как Федерация Нивей, Республика Хагдан и даже Конфедерация Делус. На их фоне любая техника или оборудование из империи выглядели непрезентабельно и неконкурентоспособно. Ирина задумчиво покрутила непокорный локон волос, который всегда выбивался у нее из прически возле правого уха. Нужно было бы еще раз внимательно изучить и проанализировать имеющуюся на этого разумного у нее информацию. Подняв все данные, полученные от адмирала, она поняла то, что с этим разумным нужно держать ухо холостру, так как он очень быстро реагирует на изменения ситуации, умеет логически мыслить. Девушка тихонько улыбнулась своим мыслям. Такой противник делал ее жизнь гораздо интереснее. Она уже давно привыкла к тому, что сталкивается с обычными разумными, которые считают себя умнее других, но при этом ничего особого из себя не представляют. А эта Тара одним тем, что так быстро сумел ее расколоть и просчитать все варианты ее действий, уже сумел ее заинтересовать. Скорость, с которой он мог делать выводы, исходя из изменяющейся ситуации, а также анализировать происходящее, просто поражали. Она задумалась. Сейчас ей предстояло связаться с отцом, и девушка не стала с этим затягивать. Добрый день, папа. Нерину с экрана смотрел хмурый первый советник императора. Как твои дела? Рейела, прекрати! Поморщился тот в ответ на ее попытку веселого и ласкового приветствия. Ты не хуже меня знаешь о том, что мне сейчас не до шуток. Ты мне лучше скажи, есть ли у тебя какой-нибудь результат по поставкам си-кристаллов? Это меня тут скоро сожрут. Ну что тебе сказать, отец? Девушка недовольно поморщилась. Твой адмирал полный идиот. Он представлял нам этого разумного простым наивным охотником, которого легко можно облапошить и надурить. Но это далеко не так. Он легко сам облапошит десяток таких адмиралов. Он меня расколол. Он не так-то прост, как могло бы показаться. — Единственное, на чем его можно поймать, — это прозрачность и честность отношений. — Ты так говоришь, словно он прожженный интриган и глава огромной торговой корпорации. Первый советник императора защурил глаза. — Ты уверена в том, что ты говоришь? Это абсолютно не идет ни в какое сравнение с тем, что представлял мой брат. — Ну что я могу тебе ответить, папа? — развела руками девушка. — Дядю обвели вокруг пальца. — Да, — снова поморщился ее отец. — А есть хоть какой-то слабый шанс того, что тебе удастся наладить поставки? — Это сейчас вопрос жизни и смерти. — Это вполне реально задумчиво потерла на подбородок. Но нужно предоставить ему равноценный обмен. Вот только что именно ему можно предложить — это вопрос. Наша технология его не особо интересует. Разве что если мы в чем-то сумеем превзойти другие государства. Брат говорил, что он интересовался пленными конфедератами, напряг свою память советник. Может в этом направлении поработать. Можно, конечно, задумчиво протянула девушка. Но я бы сильно на это не рассчитывала. Мы уже выпали из его сегмента доверия. И чтобы туда вернуться, нам придется очень сильно постараться. Возможно, его заинтересуют наши трофеи после конфликта с конфедерацией. — Мне нужен карт-бланш на решение этих вопросов. — Хорошо, — подвел итог разговору советник. — Я даю тебе карт-бланш на решение этих вопросов. — Только постарайся, Рина, не подведи меня. После того, как советник разорвал связь, девушка еще какое-то время смотрела на потухший экран, думая о чем-то своем. Немного погодя, она словно встрепенулась от своих мыслей и принялась компоновать пакет приказов и распоряжений по департаменту военной разведки империи. Тот допуск, который предоставил ей отец, давал ей возможность без каких-либо препятствий получить то, что могло быть ей необходимо. И она отлично понимала, что наличие этого ресурса, за который сейчас она сражалась, очень важно для империи. И она собиралась сделать все возможное, чтобы оправдать доверие отца.